Глава 18 Люди, шедшие с караваном, оказали сопротивление монголам, пытаясь защитить свое добро, а потому почти все были уничтожены. Купцы и их слуги, старый караван Баши и Самаркандский лазутчик валялись в кошаре. Монголы сволокли туда 24 посеченных трупа. Там же, в другом углу, лежали связанные четверо уцелевших. Верблюды и вьючные лошади не пострадали, товары были приторочены к спинам, монголы собирались, наскоро поев, гнать их назад в свой лагерь. Пленных караванщиков освободили от пут и наскоро расспросили. Один, на счастье, оказался индийским купцом, он мучился болями в животе, а потому весь налет пролежал в кошаре и чудом остался жив. Двое его слуги находились при господине, зато четвертый, крепкий и жилистый русский, с обветренным лицом, длинноволосый и бородатый, в замызганной священнической рясе, успел, как он говорил, помахать топором и сдался только тогда, когда на плечи ему накинули аркан. Лицо его распухло от побоев, правый глаз совсем затек, на правом предплечье сочилась неглубокая рана. «Монгол сабли достал. Неглубоко, как на собаке заживет, не привыкать. Замыть бы, да перетянуть потуже. Кречет когтем и то глубже, рассадит», — сказал русский и зашелся веселым смехом. Бородатое лицо в вмиг озарилось, веселые глаза смотрели на туганшу, но по-детски доверчиво. «Ты, начальник, меня полечи, я добро не забуду, той же монетой отплачу». Только монет в кармане нету, веришь, ни одной. Голая калита все в кости по пути просадил. Это был типичный перекати поля, странствующий божий человек, истоптавший полсвета. По его словам, он стремился в Иерусалим, но почему-то пристал к самаркандскому караван. Он скалил зубы и громко смеялся, похваляясь, что ни сабля, ни стрела его не берут». Сколь раз в сече бывал. А заговоренный не такая, видно, мне смерть написана на роду, а божественная. Я ведь на молитву силен, даже во сне со святыми разговариваю. С детства с ними разговор веду. Они меня направляют, а всех более Николай угодник, чьим именем и крещен. Понимаешь, командир, что это значит? Угоден я чудотворцу, он меня в обиду не дает». Туган Шуна молча кивнул, но не выдержал и улыбнулся. Этот чудом избежавший смерти смешной и никчемный человек был либо очень мужественным, либо, что скорее, не совсем в уме, напоминал базарного Дервиша, живущего как придется и особо не заботящегося о грядущем дне. Русский свободно изъяснялся на нескольких языках, чем тут же не приминул похвалиться. Поняв, что начальник понимает по-русски, он мигом переключился с тюркского на родной язык и затараторил. Похоже, говорил он просто, чтобы не молчать. «Ты только меня учи, я и форсейский здешний язык схвачу мигом. У меня тут...» — он поколотил кулаком по темечку. «Уйма слов уложено, и еще в три раза больше места пустого. Скажешь раз, николь не забуду». Туган Шона опять улыбнулся. Спасенный Николай напомнил кузнеца Марка, выковавшего ему давным-давно меч, спасший сегодня жизнь. Та же беспечность, почти детская открытость миру, широкая улыбка и смешливость, маска простака, надетая, чтобы не допустить чужака в глубинные мысли. «Перевяжите ему рану», — бросил своему воину. Мы с тобой еще поговорим». Повернулся, посмотрел на выжившего купца. Индус пышно поблагодарил за избавление, охая и пришептывая. Встал со своего ложа, заковылял к вьюкам. Ему предстояло ехать с караваном в собран, составлять описи, отчитываться в канцелярии, кому что принадлежало. Торговать ему случится нескоро. Туган Шуна посочувствовал купцу, пошел к костру, где, связанный с туго перемотным лицом, на котором выделялись две щели, глазная и линия рта, сидел на корточках, обессиливший алчебек. Вити медленно раскачивался из стороны в сторону и тянул грустную горловую мелодию, она отвлекала его от боли. Кровь Чингизида защищала от смерти, делала ценным приобретением для Идигу Мангыта разменной монетой в грядущей войне. Его следовало хорошо подлечить и сохранять до нужного случая. «Эй, Хасан Бек!» — услышал Туган Шуна веселый голос русского. «Спроси-ка его собаку, что их хан задумал!» Бородатый Николай подбежал к костру. «Спроси, спроси, Бек, не пожалеешь!» Они ж разведка, главные силы в трех днях на восток, ждут донесений. Войско Техтамыша нацелено в самое сердце, в Маверанахар. Неподбитый глаз его сиял, как алмаз. Перстом, для большей убедительности, Николай тыкал прямо в знатного пленника. Он сказал это по-русски, чтобы монгол не догадался о столь важном сообщении. «Откуда знаешь?» Подслушал. Рожа расплылась в улыбке, огромный синяк на глазу щеке сиял, переливаясь всеми цветами радуги. Как меня топтать перестали. Я отлетел, очнулся, они уже у костра сидят. Баран жарят и спорят, откуда лучше зайти. Караван они походу взяли, а говорили о большом богатстве, мечтали, кому сколько достанется. «Пойдут через собран, помяни мое слово». «Бог-свидетель, к «Где основное войско?» Резко задал вопрос Туган -шуна, но Алчебек не ответил. Сидел, тянул свою песню, уставясь в затухающий костер. «Ведите пленного!» — приказал воинам. «Вон того, бег, что в остром шишаке он меня сильно потоптал, гад. Этот у них десятник». — подсказал русский. Привели длинного и костлявого десятника. Тот рухнул на колени, ударился лбом в землю. «Где ваше войско?» — повторил вопрос Туган Шона. «Какое войско, господин?» «Думаешь, стану с тобой шутить?» — он повысил голос. «Далеко войско, в сарае, господин!» Монгол угодливо улыбнулся. «Врет он, собака! Дозволь я ему голову причешу!» — сунулся было Николай. Откуда-то в его руке уже оказался боевой топор. «Стой, где стоишь!» — приказал Туганшина. Русский замер, поигрывая тяжелым топором, и, ухмыляясь, вперился в связанного монгола. «Рубите ему голову! Видите следующего!» Десятник побледнел и заскрежетал зубами. Погибнуть нечестивой смертью было позорно. Усекновением головы казнили рабов и провинившихся преступников. — Погоди, бег, я... — взвыл, обрывая его алчебег. — Молчи, Найон, молчи, запрещаю говорить. Русский выступил вперед... Носком сапога саданул Чингизида по губам, тот упал навзничь, давясь хлынувший с горла кровью. Говори, сын собаки! Русский подскочил к десятнику, приблизил бородатое лицо близко, так, что их дыхание смешалось, клацнул устрашающе зубами и воткнул острое лезвие топора прямо ему в рот, или язык отрежу. Пощади бег, я скажу, завопил десятник острое лезвие отлетело назад, русский бородач занес топор, словно собрался снести голову пленника одним махом. «Войско в трех переходах, сам хан ведет, пойдут на собран», — выговорил дрожащим голосом десятник. «Куда идет Тахтамыш-хан, сколько человек?» — спросил Туганшуна. Маверанахар, а там как решит Аллах». «Этих двух на коней привязать к седлу», — Туган Шуна указал на Алчебека и Десятника. «Дайте лучших лошадей. Соберите караван и выступайте за нами. Ехать быстро», — отдал он распоряжение. «Ты», — он ткнул русского в грудь, — «поедешь со мной. Дайте ему саблю». «Из лука стреляешь?» «Могу, но лучше я с дружком справляюсь», — бородач погладил топорище. «Сабелька мне легка, да и не приучен я ею вертить». Туган Шуна вскочил на подведенного жеребца. Раненых монголов взвалили поперек седла, привязали накрепко арканами. Русский уже сидел в седле, чуть откинувшись назад, поигрывал уздечкой. Боевой топор умело приткнул за пояс, чтобы не мешал при езде. Похоже, божий человек умел не только молиться. «Гайда!» Туган -шуна ударил пятками коня, с ходу посылая его в галоп. Русский свистнул поразбойниче и сорвался следом. Привязанная к луке седла веревка потянула двух груженных пленниками лошадей.